«Не хочу тебя разочаровывать, но вряд ли кто-то придет в неописуемый восторг», — сказала Ситра. «Король, выросший вне зеленых островов, воспитанный на материке и выпрыгнувший из ниоткуда, является слишком непредсказуемой величиной. Никто на островах не знает, чего от тебя ожидать, но открытых выражений недовольства не будет. Король эльфов — это больше, чем король. На зеленых островах нет законов, Но есть традиции, которые никто не осмеливается нарушать. Потеря повелителя молнии повергла всех в уныние. Думаю, что его возвращение будет воспринято как добрый знак. Что касается персоналей, твой дядя Озрик чтит традиции. Он мудрый, рассудительный и очень спокойный человек, по сути, правивший островами задолго до смерти твоего брата. Кузен, принц Даран, унаследовал острый ум своего отца. Но он молод и не всегда ведет себя в рамках приличий. «Насколько он молод?» «Он молод по понятиям эльфов», — сказала Исидра. «Ему 92. «По тем же понятиям я являюсь настоящим младенцем», — сказал я. «Долг призывает нас в разном возрасте», — сказал Исидра. «У некоторых есть возможность растянуть свое детство подольше» а у некоторых таких возможностей нет. С Дараном у тебя могут быть проблемы, а могут и не быть. Не знаю, как вы поладите. А что по поводу Аларика? Это тебе лучше узнать у Мигеля. Аларик воин, и мне не доводилось иметь с ним дело. Он очень упертый и, по-моему, так до конца не смирился, что эльфы уступили свое место людям. Гарланд сказал, что убийца направил Аларик. Я разговаривал с Горландом. аларик не говорил, что они должны ликвидировать потомка Аберона, но это и неудивительно. Вряд ли кто-то осмелился бы пролить кровь Финда -Баиров. И никого не удивило, чем чародей Рика за... заслужил к своей персоне повышенное внимание. «Почему бы тебе не спросить Горланда? Он не слишком разговорчив. «И ты ему не доверяешь?» «Мигель говорит, никому нельзя доверять». «Мигель, несомненно, мудр, но сейчас он ошибается. Если ты вообще никому не веришь, как же ты можешь жить? И главное, зачем?» «Я доверяю вам, Дону Диего, Карин, Агавейну, Не до конца. Зачем тогда ты таскаешь его с собой?» «По законам Вестланда он является преступником», — сказал я если он попадет в руки правосудия Вестланда, его казнят. «А что тебе за дело?» «Я спас ему жизнь, и теперь несу за него определенную ответственность». «Ты спас ему жизнь, потому что тебе была нужна информация, которой он обладал». «А какая разница?» «Хороший ты парень, Ринальда», — сказала Сидра. «Гавейн может стать твоим преданным другом». «Он человек». Принадлежность Дона Диего к человеческому роду не мешала ему быть другом Аберона. Их дружба всегда оставила меня в тупик. «Аберон вовсе не был монстром, не способным на нормальные эмоции», — сказала Сидра. «Он многое делал для своего народа, и его вылазки в Эстланд не были блажью человека, помешанного на войнах и убийствах. Он старался сделать так, чтобы люди не забыли о самом существовании эльфов». «Да ну!» «Мы совершили ошибку», — сказала Сидра. «Мы забрались слишком далеко от континента и по собственной вине оказались в изоляции. В то время как Вестланд прогрессирует, мы стоим на месте и медленно вымираем, а люди уже почти не помнят нас. Еще немного и зеленые острова превратятся в миф, в красивую сказку, которую люди будут рассказывать своим детям перед сном. А наш народ навсегда уйдет из этого мира». «Эльфов убивают не последствия эпидемии, а наша собственная политика». «У эльфов проблемы с деторождением», — сказал я. «С какой стороны здесь политика?» «Если ты женишься на Карин, никаких проблем с деторождением в вашей семье не возникнет», — заметила Сидра. Я закашлялся. «Ты удивлен? Неужели ты никогда не думал о такой возможности?» Думал, но ведь наши Скорин дети будут не совсем эльфами. А какая разница? Действительно, сказал я. Какая разница? Ты ее любишь? Не знаю, сказал я. Наверное, когда ей больно, это наша общая боль. Мне сложно представить, как я буду жить, если она вдруг уйдет. И при этом ты никогда не думал о детях? «Впереди меня ждет борьба за престолы и война», — сказал я. «Как сюда вписываются дети? И как эльфы отнесутся к тому, что наследником их правителя станет полукровка?» «А какая разница?» «В смысле?» «Твой сын будет таким же финдобаиром, как ты?» «Вряд ли точно таким же». «Ты что, расист?» Эээ, А как вы думаете?» Или тебя пугает ее происхождение? Ее прошлое? Что вы знаете о ее прошлом? Кое-что знаю. Она была чемпионкой гладиаторских игр вольных городов. И собственный папаша продал ее в рабство, сказал я. Ее вины в этом нет. Попав в такие условия, она могла стать куда худшим человеком, чем стала. Исидра, что вы делаете? Чищу твою ауру. Я не об этом. Вы что, подталкиваете меня к браку? Нет. Но я хочу сказать, что те препятствия, которые ты ставишь между собой и Карин, по большей части существуют только в твоем мозгу. Да ну! Эльфы не будут счастливы, если ты представишь им Карин как их королеву. Но ты являешься королем Зеленых островов, и они твой выбор переживут. А если кто и не переживет, так это будет его проблема, а не твоя. Вы пугаете меня, из Сидра. Это не я. Это жизнь. Пожалуйста, пообещайте мне одну вещь, Сидра. Говори. Пока я буду в Хайгардене, и Карина останется здесь одна, вы не будете вести с ней таких разговоров, ладно? На последовавшем после чистки ауры завтраке было нарушено неписанное правило не говорить о делах во время еды. Дел было слишком много, а времени мало, так как наш с Кларенсом отлет в Хайгарден был назначен уже на полдень. Мигель и Сидра пичкали меня инструкциями по поводу переговоров с королем Людовиком. Что ему следует говорить, о чем лучше умолчать, какие обещания можно дать уже сейчас. Все трое моих наставников сходились на том, что эльфы должны принять участие в грядущей войне на кон поставленный судьбой Вестланда. Я внезапно осознал, что с момента нашего знакомства с Карин мы впервые расстаемся на столь долгий срок, и почувствовал себя неуютно. Я с удовольствием взял бы ее с собой, но ковер самолёт Кларенса был не в состоянии поднять в воздух трех человек, а управлять этой штукой самостоятельно я не умел. Путешествие в столицу Вестланда на лошадях заняло бы слишком много времени, и мне не хотелось его терять. Флот Красного Континента бороздит океан, а мне предстоит еще очень много дел. Корабль, который отвезет меня на родину, готов к плаванию и ждет, когда я поднимусь на его борт. Путь до Зеленых Островов займет около месяца. И если мне удастся убедить эльфов последовать за мной, то военный флот Зеленых Островов прибудет в Вестланд накануне вторжения. Терять две недели на путешествие в Хайгарден и переговоры с Людовиком было бы как-то не с руки». После завтрака я отправился попрощаться с Карим. Я заверил ее, что со мной будет все хорошо. А она пообещала, что в противном случае лично оторвет мне голову. В целом, прощание прошло именно так, как я и ожидал. Произносимые нами слова не имели никакого значения. Главное, передавали взгляды и прикосновения. Главное это то, что совсем не обязательно говорить слух.